«Почему-то криво!» — кричал Лима Энкарион, когда Арк приземлился на пол. Конечно, Хенвуи самому хотелось сделать всё как надо, но что он может поделать, если его тело двигается недостаточно быстро для этого приёма? Он хотел летать как бабочка, но руки и ноги мешали ему двигаться так, как хотелось. Он чётко видел, куда ударит противник, но не мог даже поднять руку, чтобы успеть блокировать удар. Арк подпрыгнул назад после отдачи от удара и покачал головой. Как только он остановился... Ли Маянг раздражённо закричал. «Ты просто идиот! Сколько раз мне тебе ещё говорить, что когда тебя ударили, не надо отступать назад, чтобы погасить удар? Поясница, вспомни о использовании в будущем!» «Да сказать-то просто. Но кто вспомнит об этом, когда его бьют кулаком в лицо?» Однако Хюнву стиснул зубы и прочно встал на ноги. Он знал, что будет, если не последовать совету лимаянка. Маянга. «Чёрт, если я всё равно умру, то какая разница в каком состоянии?» «Теперь я чувствую себя на месте, зомби!» По свистку Хён Ву помчался на противника с напористостью бульдозера, но в это же время почувствовал дуновение ветра со стороны. Хотя он видел многое, к этой атаке привыкнуть никак не мог. Взрыв боли в животе заставил скорчиться в судорогах. «Чёрт! существует какая-нибудь зомби-медицина?» В это время с другого бока был нанесён другой удар, ноги начали подкашиваться, однако права лежать на полу у Хён Ву не было. «Осталось 30 секунд! Думаешь, продержишься? Уже хочешь лечь полежать?» После подбадривающих слов Ли Маянга Хёнву собрал всю свою решимость в кулак, сделал глубокий вдох и встал в стойку. Выражение противника, только что издевающегося над ним, побледнело. После нескольких мгновений он скривился в улыбке и кинулся в атаку. «Вперёд! Хук и апперкот!» Это был душ из нескончаемых ударов, однако Хёнву защищался и стойко противостоял атакам. Но постепённые его руки опускались, а из ног уходила сила, и когда руки уже не могли держать защиту, противник ринулся вперёд, целясь в лицо. Человеком, позволившим ему избежать критического положения, был Лима Янг. «Стоп! Третий раунд завершён!» При голосе ли Маянга кулак противника остановился, Хэнву усмехнулся и сказал, «Э, лидер — это лидер! Но ты воистину ужасен! Третий раунд был нескончаемо долгим!» Хэнву вздохнул и опустился на пол. Он растянулся на спине и уставился в потолок тренировочного зала. После удара в голову потолок плясал в разные стороны. «Эх, я сам рою себе могилу. Тут я точно либо стану суперменом, либо умру». Он думал о расписании и практике, которая ему ещё предстояла. После того, как он пришёл в Селебрит, Хенву попросил Лима Янга специально потренировать его для матча Тёмного Силариона. Сейчас, глядя в прошлое, он недоумевал, зачем он поступил так опрометчиво. Специальная тренировка. Могила, которую он сам себе вырвал. Система, которую использовал Ли Ма для тренировки Хён Ву, заставила понять, что Арк тренирует фамильяров тысячи раз гуманней. «Я стану суперменом!» Он думал, что это шутка. «Конечно, нет!» Кто подумает, что можно сказать такие слова всерьёз? Однако некоторым людям в этом мире не знаком здравый смысл. И этот Ли Ма Йонг недавно только при упоминании его имени меня пробивал пот. Последние три дня тренировки были такими, что каждый нормальный человек уже бы давно остановился. Гаван Хваран сказал, что Лима Янг был преступником до того, как стал полицейским, но всё равно их познакомил. Похоже, сам ли Янг думал о себе как о сумасшедшем учёном, и было ясно, что он был серьёзно настроен сделать из Хэнву какого-то сверхчеловека, и причём чем быстрее, тем лучше. Иначе он бы не стал предлагать такую негуманную систему тренировок. В первый день, когда Хэнву пришёл в зал... Лима всего лишь весело улыбался и не стал нагружать его никакими упражнениями. «Давай начнём потихоньку, хорошо? 50 отжиманий на одной руке». «Да? Но я не могу сделать больше двадцати». «Да какой нормальный человек вообще просто возьмёт и отожмётся двадцать раз на одной руке?» Он полагал, что 20 раз — это вполне внушительная цифра, но не успел он договорить фразу, как в его живот прилетел пинок. «Я разве тебе не сказал? С того момента, как ты сюда вошёл, единственная запрещенная вещь, а «Э, но... Думаешь, я шучу?» — сказал Ли Майанг с улыбкой. Да, он был из тех, кто даже убить человека может с улыбкой. Я знал одного паренька. Он бегал спринт на короткие дистанции. Он бежал 100 метровку за 11 секунд. Но этого было недостаточно. Даже когда он почти умер от попыток улучшить результат, он не смог добиться результата в 10 секунд. Постепенно сдался и пошёл работать в полицию. На его первом задании он забыл стратегию поведения, так как всё ещё был новичком. Его окружили преступники. И так те парни пытались убить его ножами для сашими, и, конечно, он как сумасшедший побежал оттуда. «Можешь догадаться, что произошло дальше?» «Разве он не убежал? Он же был атлетом». «Да, само собой, но что случилось после?» «И что же случилось?» «С того дня он смог бегать 100 стометровку за 10 секунд». «Да? Э -э -э как?» Ли Майанг ответил таким тоном, будто догадаться было несложно. «Всё просто». Этот парень с самого начала мог уложиться в 10 секунд. У него было достаточно развитое тело. Он не мог этого сделать, потому что думал, что не сможет. Каждый раз, когда он бежал, он думал, что он не сможет, но после того случая он избавился от ловушки, в которую сам себя запирал. Трогательная история, но какое отношение она имеет ко мне? Неловко спросил Хюнву. Как он и ожидал, последующий ответ заставил его занервничать. «А ты, похоже, тот парень, который уже может сделать это?» «А? Как тебе? Горд собой?» «С чего вы так решили? В глазах твоих прочитал! В глазах? Ответить было нечего». Однако Лима и Анкарён продолжал делать наставительные заметки. Этот сумасшедший учёный действительно полагал, что перед ним гений. Поэтому он тешил себе иллюзии, что может переделать его и сделать из него робота. Но самое смешное было то, что идея была даже не абсурдной. Как только Хэнву попробовал, он понял, что с каждым разом может сделать всё больше отжиманий. Он отжимался уже 25 раз и полагал, что это не было его пределом, однако с обращением Ли Майонга он уже отчаялся дойти до 50 Страх насилия иногда подавляла возможности его тела, но это была всего лишь разминка. «Ну что, начнём?» Ли Майонг позвал одного из спецотряда, встал рядом с ним и сказал. «Этот парень занимается любительским боксом со школы. Он входил в десятку национальной лиги, поэтому, думаю, как противник тебе подойдёт. Три раунда бокса!» Лицо Хён Ву выглядело так, будто его жестоко обманули. Он отжимался столько раз, что уже еле мог поднять руки. Это было не тэквондо, но в боксе он сможет использовать только кулаки. Да ещё и против боксёра, который входил в десятку лучших. Он хотел думать, что это шутка, но в лексиконе Ли Майанга слова «шутка» не было. Ли Майангарион нацепил на Хён Ву перчатки, подбадривая его тёплыми напутствующими словами «Если сдашься, ты труп». Конечно, сложно было представить, что мог сделать Хэнву. Ему представили три раунда по три минуты каждый. После 9 минут от него останется отбивная. Как жалко! Быть побеждённым таким обычным парнем. Лима Энкрион сокнул языком, будто привередливый клиент, разглядывающий меню. Затем разминка перед боем. 200 приседаний, 200 выпрыгиваний и 200 ударов в воздух, плюс 200 раз прокачки нижнего и верхнего простца, которые в итоге вылились в тысячу. Затем позвали другого полицейского, все они были первоклассными бойцами. Их работа требовала выносливости и навыков, и они часто боролись друг с другом. У новопришедшего мускулы были в прекрасной форме, он мог бы легко расплющить Хюнву. А этот парень занимался любительским рестлингом, он будет получше предыдущего, он выиграл бронзу в национальных соревнованиях, начинаем! Это было форменное безобразие. После стольких кругов пресса, отжиманий и всего остального ещё и рестлинг? Против топового спортсмена? Что за унижение? Но в ледяном взгляде Ли Майонга не ровным счётом ничего, и он начал спарринг. Конечно, результат был, как в первом случае, с отбивной. Тренировки Ли Майонга всегда были такими. Хенгу слышал, что он был представителем ассоциации Тэквондо и полагал, что его тренировки будут интенсивным курсом Тэквондо. Но Тэквондо заняло ровно 15 минут. Остальное время было посвящено тренировке физической силы и спаррингам. А спарринги с атлетами отнести к тэквондо было весьма сложно, но Ли Майонга было своё мнение на этот счёт. Ты занимаешься, чтобы показать красивый кик, когда ты будешь хвастаться перед своей девушкой? Или ты занимаешься, чтобы стать сильней? Стать сильней! Тогда стойка тэквондо не обязательно Ты не станешь сильнее с такой практикой. Опытом являются тяжёлые тренировки, и это не предел. Финальным этапом тренировки стали упражнения на ноги. После растяжки появился главный босс – Лимаянг. Он оценил ситуацию с боксёром и борцом, но они хотя бы были людьми. Но вот Лимаянг Рён с людьми не имел ничего общего. Хенву много раз испытывала в адские атаки, разрушающие его как шторм. Были моменты, когда он и вправду полагал, что вот-вот умрёт, но Лимаянг усмехался. То, что леди называют человеческим телом. Она поразительно искусно сделана. Она не умрёт просто так а когда оно ломается, оно становится ещё сильней. Идеи сумасшедшего учёного были ужасающими. Но с тех пор Хенву постепенно привык к боли, и он понял, что расписание тренировок не было случайным набором противников и издевательств. Как и в тэквондо. Там используются кики, но самое главное не сила ног, более важна работа корпуса. Бокс тоже использует только атаку кулаками, но корпус ноги важней. Конечно, нельзя спринговаться с боксёром, не используя кулаки, Но Хен Ву научился работать и корпусом и ногами. Для борьбы применялось то же правило, хотя и создавалось впечатление, что всё дело в пояснице, но вся сила была в работе. Но несмотря на то, что головой Арк всё понял, его навыки не улучшились, и у него не было иного выбора, кроме как становиться отбивной. «Это кто? Что за жалкого пацана ты сюда привёл?» Пока Арк был занят спаррингом, один из людей из спецотряда подошёл к Лима Янгу, Лима Янг улыбнулся и ответил. «Да, Он усердно работает для того, чтобы перестроиться. Эти несколько дней он хорошо держался. Похоже, он может вынести довольно много физических упражнений. Ты его тренируешь, чтобы вбить в голову эту мысль? Ты... Хватит ненужных разговоров!» Нахмрился Лимаянг, заставив Кэллигу отшатнуться. Для спецотряда Лимаянг был устрашающей персоной. «Ну и... Разглядел хоть искру таланта?» и что, медиум? Как один взгляд на это может помочь разглядеть в нём талант?» «Тебе нужно самому попрактиковаться с кем-то, чтобы сказать, есть у них талант или нет. Не знаю, что ты называешь талантом и как ты его видишь. Я не верю в это. На одну вещь я знаю точно». Лима Янг посмотрел на Арка, которого в это время придавливали к мату. «Всё зависит от того, сможет ли он вытерпеть всё это».